Часть третья. Эпиграф. Нет, усредненные сосуды вовсе не так просты, как кажутся. Это кувшины, запечатанные магом, и никто, даже сам заклинатель, не знает, что в них содержится и в каких количествах. Владимир Набоков. Синкопы. Самолет разметал мутную завесу косматых облаков, и под фюзеляжем возникли пересекающие друг друга трассы, улицы, хайвеев, безбрежный океан, перфорированный радужными лимбами фонарей и просроченный бегущими во всех направлениях автомобильными огнями. Виола очнулась от дремоты, потерла глаза и посмотрела в иллюминатор. — Ой, как красиво! — сказала она. — Жуль, ты только взгляни. — Верю тебе на Слово. — пробормотал Юлиан, позевывая, переставляя часы. — В Нью-Йорке сейчас полтретьего ночи, и, честно говоря, уж готовенький, чтобы нырнуть в родную берлогу. Самолет шел на снижение. Вечерний Лос-Анджелес расстилался внизу пестрым, ходящим за горизонт ковром. Четырехдневный нью-йоркский отпуск пролетел как одно мгновение. Если бы существовала прикладная теория законов физики, применительно к современным мегаполисам, то город Нью-Йорк стал бы прекрасной иллюстрацией нового вавилонского столботворения, когда энтропия языка и его носителей, помноженные на информационный бум, создают ударную волну наподобие преодоления звукового барьера суперсоникам. Неопытного путешественника эта волна просто-напросто сбивает с ног, Опытного слегка оглушает, но после непродолжительной контузии он, вливаясь в городскую толпу, становится воспроизводящей молекулой этого современного бедлама. Впрочем, Нью-Йорк приготовил для Ювеляна и Виолы свою особую программу. Все четыре дня в городе лил дождь, словно продолжение сериала начатого ночной лос-анджелесской мелкотравчатой поливкой на кроме и они, отвыкшие от настоящей сезонной погоды после жаркой калифорнийской осени, с немалым удовольствием гуляли по мокрым мостовым Манхэттена, заглядывали в галереи Сохо и, проголодавшись, покупали на шумном перекрестке горячие сосиски и тут же, не отходя от тележки колоритного нью-йоркского вендора, их поедали. Вечера они проводили в Нью-Джерси, в загородном доме Якова, Брата Юлиана, куда эти четыре дня из своей бруклинской квартиры поселилась Анна Григорьевна, их мама. Достать билеты на модное бродвейское шоу так и не удалось. «Слишком короткий дал мне тайм-аут», — посетовал Яков. «Все распродано, даже старые связи не помогли». Но этот факт ничуть не испортил Нью-Йоркский отпуск. Они отдались без оглядки необыкновенной музыки этого города, в котором невидимый диск Жоке легко импровизировал, меняя старые винилы на современные компактные диски, создавая бурлескную смесь звуков от водовильных джаз-степов и стремительных бип-боповых диффузий до синкопирующих рапсодий Гершвина и чарующих трелей девочки из страны Оз. А далеко за полночь, когда они без задних ног валились в кровать, Юлиан включал джазовую станцию, которая с полуночи до утра крутилась «Синги», Они засыпали под звуки лунной серенады, обволакивающие тело, как шаль из прозрачно-фосфорицирующего газа. Прогуливаясь по мокрым улицам, они, не сговариваясь, то ли по сигналу внутренних мыслепотоков, то ли какой-то чисто внешней детали, вроде обрывка прошлогодней афиши с упоминанием концерта, посвященного юбилею восстания в Варшавском гетто, вспоминали и становиться. и сделано им накануне достаточно шокирующее и в то же время заманчивое предложение — провести интересный психологический эксперимент в самом сердце бевроли в двух шагах от вешенебельной Родео-Драйв. Виола из дипломатических соображений старалась пореже упоминать имя московского гостя. Ильян принял правила игры — И все разговоры велись вокруг чисто технических вопросов, методики работы с русскоязычной клиентурой и музыкальной подборки. Они делили обязанности и роли. Вела взяла на себя музыкальную часть. Она собрала записать на компактный диск отрывки из музыкальных пьес, как классику, так и популярную музыку в инструментальной аранжировке. «А что, если все это большой мыльный пузырь?» — спросил однажды Юлиан. Судья сама. Что я имею на руках? Обыкновенный рабочий офис, причем небольшой, скромно обставленный. Единственное, что дает ему внеземной статус, на мой взгляд, это неумеренно высокая рента. Я понимаю, рядом самая дорогая улица в мире, но, господа, я же ее не вижу даже из своего окна, перед которым растет большая магнолия. А твой странный сон... — возразила Виола, — этот старик немец с его детскими воспоминаниями, и вдруг все отражается в твоем как бы чужом сне, а комната словно приоткрыла сцену из Вагнеровской оперы. — Да, это, пожалуй, единственная зацепка, — согласился Являн. — И ты знаешь, у меня недавно было странное дежавю, связанное с этим сном. Я тебе не успел рассказать. Неделю назад поднимаюсь в лифте с какой-то женщиной, явно незнакомой, и в то же время является ощущение, что когда давным-давно я знал ее. Лицо очень бледное, благородное, почти без косметики. Слегка подкрашенные глаза, узкие губы немножко, напоминает Марлен Дитрих. Рассматриваю ее секунд десять, не больше. И, выходя из лифта, на своем этаже кивнул ей. Она ответила равнодушно, вежливой улыбкой. А когда уже подходил к своему офису, вдруг вспомнил кусок из сновидения. Какая-то женщина в черном платье, похожая на мою случайную встречу в лифте, мечется в толпе, отцепленной автоматчиками, и вдруг немецкий офицер бросается к ней и начинает вырывать с её сережки. Она поднимает руки, чтобы защититься. Он срывает кольца с ее пальцев и бросает в большой картонный ящик, а там уже сотни колец, сережек, разных украшений. Жуль, комната -то с тобой коммуникирует. Ты что, этого не понял? Если чтобы капризничать и отворачиваться от нее, повернись к ней лицом. У меня все никак не складывается трио в голове. Комната, музыка, космос. А если один из трех элементов фальшивый, значит. Пьеску освистают в первом акте. Комната не открылась тебе полностью, потому что варшавский прав, и надо включить, настроить на твой канал. Если комната действительно своего рода конденсатор космической энергии, значит, надо создать проводящие каналы, чтобы пропустить энергию через пациента, а музыка и есть тот самый проводник. Ты улавливаешь, что я хочу сказать. Это поющая энергия. Но не каждый уху услышит. А каком-то, как рояль, за который посадили ребенка, вот он стучит по клавишам безо всякого смысла, но извлечь гармонию не может. — Это в тебе, компьютерщица, случайно проснулась лирическая героиня? — возразил Юлиан. — С точки зрения прагматика, вся мулька варшавского — это плацебо. Так вес таблеток тебя ловко одурманивает набором порционных фук и прелюдий. Но отчего ты такой упрямый? Сам себя обожаешь опровергать и превращаешь здравый смысл в своего воображаемого противника. Хотя он тебе четко говорит «да». Ты тут же находишь одни только «нет-нет-нет». Юлиан рассмеялся и снял с кончика ее носа кремовую мушку. Они сидели в кафе на Бродвей. В мокрой мостовой отражались бегущие огни рекламы, И вся мостовая из-за этого казалась одним большим размытым полотном «поллока». Собственно говоря, весь этот город подмешивал в их разговоры свою импровизацию, и они с легким сентиментальным чувством впитывали аллюзии в отражения. На следующее утро после возвращения Виол уже набирала номер телефона Варшавского. «Клиентура!» «Я рад, что вы приняли это решение», сказал Варшавский. «Впрочем, Именно такой ответ я и ожидал. Сразу после моего разговора с Юлианом я знал заранее, что склонил его на свою сторону. А мне он ничего подобного не говорил. Наоборот, выражал серьезные сомнения в успехе этой затеи, как он назвал ваше предложение. Понимаете ли, Юлиан относится к такому очень распространенному типу людей, для которых согласие с чужим мнением равносильно поражению. Надо показать свой собственный гонор. Да я и сам такой, чего греха таить? Но, скрывая свои слабости от самих себя, мы не можем прятать их от окружающих. Как бы то ни было, я вам предлагаю перейти от слов и сомнений к делу. Мое рабочее расписание немного изменилось. Я начал делать длительные обеденные перерывы, с часу до трех, вызванные повышенной нагрузкой. Вечерние мои упражнения не могут компенсировать или пополнить затраты энергии, так что будет замечательно, если вы сумеете в этом промежутке ко мне сегодня заглянуть». В два десять они уже сидели у него в офисе. Варшавский выседал за своим ободранным столом, величественно положив ладони на края столешницы, словно готовился продемонстрировать спиритические сеансы или опыт опыта полевитации. «Объявление в «Русской газете» может появиться на следующей неделе, во вторник». Сегодня у нас четверг. Мне нужна только команда от вас, и редактор тот же его подверстает, но ответ надо дать не позже девяти утра в понедельник. Что он это скажет, Юльян? Думаю, мы будем готовы, если ключик не подведет. Я запишу диск в ближайшие два дня, пообещала Виолетта. У меня есть своя коллекция, но кое-что скачаю с компьютера. Подборку постараюсь сделать не очень большую, но достаточно разнообразную. Варшавский кивнул, перенес взгляд на Ильана. Я полностью полагаюсь на комнату. Она меня вывезет, глядя куда-то вдаль, мечтательно произнес Юлиан и, ухмыльнувшись, добавил. Мне по этому поводу один продвинутый человек недавно, как говорится, уши прожужжал. Кардинально менять свою методику я не хочу. Проведу испытание на трех-четырех клиентах. Если дело не пойдет, сниму объявление. и подам в отставку с поста музыкального руководителя. А что? — Я на все это смотрю, — продолжал Юлиан, — как на репетицию оркестра, разучивающего кантату с безголосыми вокалистами. — Вы же сами сказали, что ком-то вывезет, — возразил Варшавский. — Возможно, я себя успокаиваю. Вы же понимаете, Леонард Комт — это своего рода предаток. Для вас святое место, часовня. Для меня это рабочий кабинет, за который каждый месяц надо платить приличную сумму. Пару раз сыграть в темную, риска ради, это еще себе позволить, но не более того. Да вы пессимист. Разве психотерапевт может быть пессимистом? Вы же заразите унынием своих пациентов в счет до того, как они постучатся к вам в дверь. Я думаю, Виола, вам следует поработать над Юлианом, он просто обязан сменить пластинку. Вы только послушайте, какую программу он через себя прокручивает. Комната предаток. Да люди готовы платить деньги иногда немалые, чтобы попасть в места, где есть энергетический оазис, созданный не земными катаклизмами, а не из глубин божественного космоса. Люди проводят часы в этих местах, заряжаются энергией. Я лично знаю два таких эзотерических накопителя в российской глубинке. А здесь у вас, в штате Нью-Мексико, есть местечко Розвелл, где еще в 1947 году были обнаружены обломки космического корабля пришельцев. Оно ну, просто кладезь паранормальных явлений. Одна из моих клиентов каждый год туда ездит, набирается удивительной энергии, запасов которой хватает надолго. — Юлиан куда лучше подготовлен, чем хочет казаться, — Улыбнулся Виола. — Поверьте мне. Леон у него обычное мужское упрямство, причем без предрассудков. Он ведь железная прагматика, даже предрассудки считает изобретением неуравновешенных и обиженных жизней людей, многие из которых его пациенты, так что за Юлиана я спокоен. Это уже лучше! Варшавский повернулся к Юлиану и смирил его с нисходительным взглядом. — Я тоже смогу вам помочь. — Поначалу я обеспечу вас клиентурой, что чрезвычайно важно. Если эти люди пройдут через горнила комнаты, они непременно растрезвонят о чуде обновления окружающим. А чудо произойдет, поверьте мне, и не смотрите на меня с насмешкой. Но одно последние мероприятия мы должны наметьте осуществить непосредственно в вашем офисе. Речь идет о специальной молитве. Она как шифр от сейфа откроет космический канал. Юлиан слегка поморщился. «Я атеист, или около этого?» Блуждающий в потемках и веющий в теорию разумного дизайна, но со множеством оговорок, может быть. «Вы за меня помолитесь, а я, так сказать, исполню коду, пропою аминь. Жуль, «Не преувеличивай!» — сказал Виола. «Ты любишь казаться циничнее, чем есть на самом деле!» «Это Леон, он немножко вам назло говорит». Юлиан уважительно относится к людям верующим, что не свойственно многим атеистам здесь, в Америке. Они бывают довольно агрессивны к любому проявлению веры. Юлиан пожал плечами. Да не волнуйтесь вы, усмехнулся Варшавский. Молитву я произнесу один. Вы будете рядом. Все, что от вас потребуется, сосредоточиться, настроить себя на волну восприятия космической праны, а значит, не засорять свой мозг бытовым мусором, понимаете? Мы это можем проделать хоть завтра. Заезжайте за мной примерно в такое же время, и на всю процедуру у нас уйдет не больше пятнадцати минут. А теперь слушайте внимательно. У меня для вас уже есть два экземпляра. Один молодой мужчина, судя по всему, ему лет двадцать пять-двадцать восемь. Зовут его Павел. Сразу предупреждаю, это не нелегкий вариант. Человек в глубокой депрессии с очень неустойчивой психикой. Вспышки и ярости у него могут неожиданно смениться полной апатией. И несомненно, что такое угнетенное психическое состояние отражается на его физическом здоровье. Я нечасто, но все же помогал людям, страдающим депрессиями, и ему бы помог. Но он как только дело отходило до какого-то ключевого момента, сразу замыкался в себе, и мне раскрываться ни за что не хотел. Все мои попытки расколоть его и извинить за такой... Ни свойственно мне оборот, ни к чему не привели. Там сложное отношения с родителями. Какой-то идущий с детских лет конфликт. Человек не может найти мир с самим собой, или, как вы когда-то верно подметили, полюбить себя. Слом, крепкий орешек. Но и с то кто же ему поможет? Кроме того, есть одна старуха, почти слепая и вроде выжила из ума, а на самом деле, как я полагаю, больше притворяет, что досадить своему сыну, который на все сеансы приходит вместе с ней. Ее хаотические визиты ничего для меня не прояснили, то она просто хочет душу излить, то ли у нее что-то болит, это непонятно. Сначала она жалуется на физические недомогания, а потом как-то незаметно переводит все в область туманных ощущений и недомолвок, а сынок ее, которого я два раза выгонял из кабинета, только время от времени палец иска крутит. С другой стороны, я его понимаю, старуха со странностями, но в ней все же присутствует такая, я бы сказал, духовная сила. Словом, бабка не из репертуара Клары Новиковой. Она настоящая, мне просто не удается к ней подобраться, и ведь тоже не всесильный. — Неужели? — удивился Виллиан. — Представьте себе, особенно если приходится стучаться в наглухо задраенную подводную лодку. — Ну ведь эти люди вам что-то себе все же рассказывали, чем-то скровенным делились, — сказал Виола. Это что-то легенда, придуманная шпионом, которого поймали. Она правдоподобна, но только уводит в сторону. В каком-то смысле Юлиан прав. Американцы умеют открываться психологу. Они как бы вверяют себя профессионалу. Знают, что их выслушают, дадут совет либо желания. Люди, приехавшие из бывшего СССР, где секретность всегда была пугающим фактором, Свой регулятор эмоций держит в режиме ни вашим, ни нашим. Для них признаться в своих слабостях или вредных привычках немыслимо. Вот они накручивают одну пастью с другой, так что выбирайте из этих двух. Я советую старуху. Она назойливая и заговаривается, но для первого визита вполне пригодный материал. Ну, вроде был булгаковской собачки. Вы на ней сможете испробовать разные подходы, понимаете? — Нет, не хочу, старуху, — сказал Юлиан, представляя себе почему-то расплывшуюся до медузообразного состояния больную женщину со слуховым аппаратом, вставленным в ухо. — Давайте лучше этого, как его, Павлика Морозова. Люблю таких недотрог раскалывать. Уж извинить, что применил ваш уголовный термин.